Эпилог. Оля стояла на пронизывающем ветру и куталась в куртку. Медикал-центр, куда ее пригласили работать, объявил в городе месячник борьбы со спидом. И сегодня на центральной площади города была установлена сцена, на которой собрались спонсоры и меценаты мероприятия. Журналисты толпились под сценой. Мэр с кислой физиономией объявил, что слово предоставляется главному спонсору и меценату месячника, Арсену Павловичу Емпольскому. Емпольский говорил, а Оля думала. Клиника ей понравилась, но что-то внутри мешало дать окончательное согласие. С одной стороны, достойная зарплата и условия, с другой. Неожиданно она поняла, что скучает. По своему отделению, по коллективу и даже по заведующему. В медикал-центре хирургов достаточно. Просто, как поняла Оля, владелец клиники не мог отказать им польскому. А у них в областной больнице вечная нехватка персонала. Кто же будет работать, если она уйдет? Там каждый день людей везут, и не у всех есть деньги, чтобы оплатить операцию. Оля сделала один шаг назад, потом второй, и... Уперлась в Алексея. Замерзли? — Ольга Михайловна. — Сочувствующе спросил тот. — Возьмите ключи, идите в машину. Они тут еще не один час будут воду в ступе толочь. — Спасибо, Леш. Но я домой поеду. — Как домой? Арсен Павлович знает? — Я ему потом все объясню. — Нет, подождите. Сейчас мы вас отвезем. Он достал телефон, коротко распорядился, чтобы подали машину, и помог Оле забраться на заднее сиденье Они попрощались, и уже в пути Оля написала им польскому сообщение, в котором попыталась объяснить, почему отказывается от престижной работы в одном из лучших медицинских заведений города и стажировку за границей откладывает. Спустя два часа сообщение получило статус прочитанного, но ответа не было. Ответ приехал позже, видя Алексея, который привез огромную корзину белых, Белых. Рос и банковскую карту. Когда она зашла в банкинг и увидела цифру на счете, обомлела. А в корзинке нашла записку. «Все договоренности остаются в силе. Номер у тебя есть. а я А.Я.Поскриптум. Спасибо, что сделало наше путешествие незабываемым». «И тебе спасибо, арсан Она улыбнулась воспоминаниям и, продолжая улыбаться, потащила корзину в гостиную. Продолжение истории Кости и Оли в книге «Моя не на одну ночь. Бесконтрактная любовь». История Давида Данилевского описана в книге «Случайная свадьба».